Глава 49. Герман. Выйди из машины, я сразу приобнял Полю за талию. Она чувствовала себя скованной неуверенно. Часто ударялась, на теле оставались синяки и царапины. Нас вышли встречать на крыльцо. Таня и мама. Со стороны новых особняков-близнецов шла Вика. Неожиданно почувствовала раздражение. Возвращение хотелось отпраздновать в кругу семьи. На работу отвлекаться не было желания. «Добрый день! Я очень рада вас видеть!» Полина напряглась, услышав голос дизайнера. Она словно заледенела в моих объятиях. По-моему, я что-то упустил из виду. «Не ожидал, Виктория, вас сегодня здесь увидеть», — холодно произнес я. Конечно, я замечала ее тонкий флирт, но жестко держал дистанцию. Меня устраивала ее работа дизайнера, но теперь придется пересмотреть наш контракт. Я забрала у художника две картины, которые мы с вами выбрали для малой гостиной, и решила привести их сюда, чтобы они не пылились у меня в мастерской». Она наигранно улыбнулась. «Я очень рада, что встретила вас. При этом она смотрела только на меня. Так приятно видеть Полину здоровой». И даже сейчас она не взглянула на поле. «Спасибо», — сухо бросила Полина. Она до сих пор не расслабилась, стояла словно статуя. Я видела, что Зинаида Владимировна гуляет с внучками, хотела составить им компанию, а тут вы приехали. Машенька за это время ко мне привыкла, радуется, когда я прихожу в гости. Правда, Машенька?» Поля дернулась, будто ее ударили. Не стоило беспокоиться, Виктория. Картины бы никуда не делись. А сейчас, извините нас. Но нам бы хотелось побыть в кругу близких. Виктория умела держать удар, но она явно не ожидала такого сурового тона. «Да, конечно, я все понимаю», — потерялась молодая женщина. Пыталась выдавить из себя улыбку, но у нее не получалось. Вышла небольшая заминка. «Я оставлю вас. У меня сегодня еще много дел». Виктория ретировалась. «До свидания», — говорили ей вслед наши родные, а я почувствовал, что Поле наконец-то расслабилось. «Я не буду говорить с ней о Вике. Когда-нибудь Полина поймет, что кроме нее мне никто не нужен. А вот с дизайнером вопрос нужно решить». Так же думал и Андрей. Я поймал на себе его суровый взгляд. Даже когда голова забита проблемами, не стоит упускать из виду незначительные детали. Вика все это время пыталась завоевать доверие мамы. Вон как родительница осуждающе смотрит на меня. Думает, что я был непозволительно груб. Надо будет с ней поговорить. Я не хочу, чтобы чужая женщина приближалась к Маше. Полина оказалась в объятиях женщин. Все радовались встрече. «Где Маша?» — спросила Поля. Дочка все это время сидела в коляске и смотрела на нас. Мне не терпелось ее взять на руки, но я все время поддерживал Полю и не мог отпустить. Опасался, что она споткнется и упадет. «Постой немного. Сейчас я ее принесу». Не шевелись. Выпустил из своих объятий и направился к дочке. Она так выросла. Папина красавица и гордость. «Маша, иди к папе!» Растегнул ремни и взял малышку на руки она стала такой большой прижал к себе коснулся щекой нежной кожи дочка меня не узнала скуксилась и громко зарыдала я старался ее успокоить но маша лишь громче плакала не ожидал такой реакции бабушки бросились мне на помощь дайте ее мне попросила поля протягивая не в ту сторону руки держи крепче она стала очень тяжелой я знал как полина по ней соскучилась как важно ей обнять дочку поэтому отдал машу ей а не бабушкам. На короткий миг малышка успокоилась, но потом вновь расплакалась. Поля старалась шептать ей успокаивающие слова, нежно прижимала к себе и качала. Но Машу невозможно было остановить. Все растерялись. Малышку необходимо успокоить. Лучше было бы взять Машеньку на руки Тане или бабушки, но никто не решился забрать у матери ребенка.